Глава 15. Роня. Все, о чем я могла думать по дороге в город, застрявшая в зубах зелень. Ну почему, почему, почему такое случается только со мной? Наверное, при рождении меня кто-то сглазил. Посмотрел своими недобрыми глазами на беспомощного младенца и решил, личного счастья этой девочки в будущем не видать. Денис уверенно вел машину, время от времени поглядывая на меня и улыбаясь. Мне же теперь было совсем не до улыбок. На одном из светофоров, пока Денис смотрел на дорогу, я осторожно вытащила из сумочки карманное зеркальце и улыбнулась своему отражению. Абсолютно чистые зубы. Агния, вот стерва. Специально сказала мне гадость перед самым выходом, чтобы я не улыбалась Денису. Ну, конечно. Юлька бы наверняка сообщила, если бы у меня было что-то не так с зубами. И теперь я столько времени молча еду, нахохлившись, как воробей. Все в порядке?» — спросил Денис. Я захлопнула зеркальце и впервые за нашу встречу широко улыбнулась. «Да, все отлично». «Ну, погоди, Лиман. Я тебя сейчас в таком свете выставлю. Сама рада не будешь, что попросила помочь. О твоем невежестве еще будут слагать легенды. Если, конечно, Денис решится рассказать своему отцу о том, как прошло наше свидание». Из машины к ресторану я вышла сама, без помощи Дениса, громко хлопнув дверью. Конечно, внутренне поёжилась, машина все всё-таки дорогущая». Денис с удивлением взглянул на меня, но промолчал. Скорее всего, решил, что это просто случайность. А меня от волнения и злости на огню просто колбасило. Захотелось проучить стерву Лиман. По пути к ресторану я так себя накрутила, что меня потряхивало. Ресторан, как я и предполагала, оказался хорошим и дорогим. Чек там был намного выше среднего, поэтому мы с Юлей в него не захаживали. Были в этом заведении один раз на дне рождения у нашей одногруппницы. Десерты там крышесносные. По пути к ресторану я для чего-то со всей дури пнула пивную банку, и та со страшным скрежетом покатилась по расчищенному асфальту. Денис снова покосился на меня. Разумеется, я чувствовала себя не в своей тарелке, но раз уж вызвалась играть роль... еще и Юлька подначила меня перед выходом, сказав, что я не справлюсь. Не оглядываясь, я прошла к первому попавшемуся столику у окна и плюхнулась на стул. За нами с Денисом уже семенил официант. «Это место забронировано», — неуверенно сказал он. «Действительно, я не сразу заметила табличку с резервом. Но, как всегда, везение мое все. Ну не отступать же». «Мне нравится этот стол», — сказала я каким-то незнакомым надменным голосом. Денис с официантом переглянулись. Вообще, я с утра тоже столик бронировал. Начал мороз. Правда, на двоих? Я сидела за огромным столом у окна, рассчитанным на целую компанию, и буквально сгорала от стыда. Нет, нет. Это не моё. Зачем я решила прикидываться огней? Чтобы всего на один день выставить себя перед Денисом полной дурой, хотя это мне уже ранее удавалось. Чего стоит наша борьба в сугробе? Денис что-то негромко сказал официанту. У меня от так шумело в ушах, что я ничего не расслышала. Тот в ответ кивнул и удалился. Все нормально?» — спросила я, пытаясь скрыть смущение. Денис сел напротив и кивнул, продолжая меня разглядывать так, будто не узнает. Но ничего по поводу столика не сказал. Вскоре вновь появился официант и положил перед нами две папки с меню. «Бывало здесь когда-нибудь?» — спросил Денис, первым открывая свою папку. «Пока меня не было в городе...» Здесь столько интересных мест открыли. Это кафе мне друг очень хвалил. «Ужасный ресторан», — перебила я. «Кормят плохо, и обслуживание отвратительное». «Правда?» — Денис заметно расстроился. «Ага, ноль из десяти. Никому не советую». «Тогда почему сразу не сказала? Пошли бы в другое место». Я равнодушно пожала плечами и открыла меню. Даже не пыталась вчитаться в строчке. «Что я делаю?» «Нет, нужно просто встать и уйти. И в ближайшее время вернуть огни и вещи, в которых теперь я чувствую себя просто супер неуютно». То волшебство, которое я испытала в доме Лиман, а позже и в машине Дениса, исчезло. Чары рассеялись, и теперь я жалела, что поддалась соблазну и пошла на этот обман. Но в тот момент от страха мне казалось, что отступать дальше некуда. Я сталкер со стажем. За годы слежки за объектом своей неразделенной любви Успела узнать Дениса как воспитанного и очень тактичного человека. Поэтому его вряд ли обрадовало отношение лжеагни к персоналу. Я буквально загоняла бедолагу официанта, прося то бокал воды, то новый столовый прибор. «Что у вас с вилками? Вы их совсем не моете?» Я капризничала во всем, и самой мне это жутко не нравилось. Сначала сказала, что у окна дует, и нужно сесть за другой столик. У следующего стола мне было душно а третий стол вообще оказался рядом с туалетом. «Дайте жалобную книгу!» На нас обратили внимание уже все посетители ресторана. И когда мы наконец переехали на место, которое мне понравилось, я не смогла смолчать и чуть не плача сказала незнакомому взрослому мужчине за соседним столиком, «Что так смотрите, папаша? Какие-то проблемы?» В очередной раз, ужаснувшись самой себе, накинулась на салат, который нам принес порядком уставший от меня парень-официант. В дальнейшем весь вечер нас обслуживала девушка. Раскрасневшаяся от стыда, нервно запихивала в себя салат и думала, что я просто ничтожество. Своими руками рушу самое идеальное в мире свидание. Сама ломаю все, о чем столько лет мечтала. Зачем я согласилась на это? Ведь с самого начала знала, с кем предстоит пойти. А если бы не знала? Согласилась бы? Нет. Конечно, нет. Это просто глупости какие-то. И как бы огня меня не уговаривала, я бы ни за что не согласилась на ее авантюру. Пора признаться себе, что в этом ресторане я очутилась лишь потому, что впервые в жизни поддалась слабости, а не пожалела беднягу лиман. Мне хотелось только одним глазком посмотреть на Дениса, предстать перед ним роскошной девушкой в дорогом платье, надушенной дорогими духами. О том, что за все придется платить, и мне предстоит играть дурацкую роль, я думала в последнюю очередь. Теперь же меня эта расплата за обман просто убивала. И почему Денис все терпит? Почему он не плюнет и сам не уйдет с этого свидания? Или он настолько воспитан, что не может меня оставить? Но наше рандеву явно не задалось. Мы даже толком не общаемся. Денис, явно обескураженный моим хамским поведением, еще ничего про себя не рассказал. Хотя мне так хочется с ним поболтать. Впервые в жизни. Обо всем на свете. Но я на этом свидании не я. Я отвратительна. И мне будто бы неинтересно узнать, что он за человек. Надеюсь, хотя бы все не зря. Лиман хотела, чтобы я выставила ее в невыгодном свете перед этим парнем. Лиман это и получила. Агня позвал Денис. Я витала в своих мыслях и даже не сразу поняла, что он обращается ко мне. «Ах, да. Агня это ведь я». Перестав жевать, я виновата и вымучена на него посмотрела. «Что происходит?» — устало спросил Денис. «Что происходит?» — переспросила я, включив дурочку. «Честно сказать, мне кажется, что я успел пообщаться с тремя разными девушками. В переписке ты была холодна, в машине просто очаровательно, А сейчас?» Я почувствовала, как мое лицо залилось краской. «У меня это...» — начала я. «Расстройство. Психическое. Скоро весна. Обострение, наверное, уже началось». «А, по-моему, ты просто решила от меня отделаться», заключил Денис, продолжая внимательно разглядывать мое растерянное лицо. «Как быстро он меня раскусил, однако. Я ведь предупреждала, что актриса из меня...» «Если это так, то зачем вообще согласилась ехать?» Еще немного, и глаза будут влажными. Несмотря на мое ужасное поведение, Денис так учтив и добр ко мне. Он ни на секунду меня не разочаровал. А я просто порчу ему вечер, и трачу чужое время. В конце концов, я могу испоганить это свидание без глупого сценария Агнии, не прикидываясь заносчивой богачкой. Мне вполне по силам все испортить, просто будучи собой, скучной и занудной Вероникой Колокольцевой. «Хорошо», — тяжело вздохнула я, отодвинув тарелку с салатом. «Я тебе все расскажу». «Ну, почти все. «Только с чего начать? Сказать, что перед ним обманщица? Мы просто с девочками прикололись». «Я не Агния, не наследница большого состояния и невыгодная для тебя пара. Я просто люблю дурить головы парням, но раз уж мы заказали еду, может, ты и со мной поужинаешь?» «Ах да, забыла сказать, я та самая ненормальная, которая пихнула тебя в сугроб и следит за каждым твоим шагом с восьмого класса. Даже несмотря на то, что ты несколько лет прожил в другой стране». «Нет, это правда меня ужаснуло. Я настоящая маньячка. К тому же еще и лгунья». Но всё же кое в чём решила признаться Денису. «Понимаешь, я жутко перенервничала. Всем грубила и вела себя просто ужасно. Мне очень стыдно. Просто у меня беда со свиданиями. Я слишком волнуюсь на них и не знаю, как себя правильно вести». «Честно сказать, ты не производишь впечатление девушки, у которой есть проблемы со свиданиями», — сказал Денис. Он по-прежнему оставался нахмуренным. «Наверное, решил, что теперь я его разыгрываю». Но ведешь ты себя здесь, мягко говоря, странно. Твой отчим рассказала тебе так много хорошего моему отцу. А папа передал все это мне. Я смутилась. Все сказано это не обо мне, конечно. Об Агнии. О ней есть что рассказать. Она, чемпионка, красавица, одевается со вкусом и умеет себя подать. А еще, оказывается, рисует классно. Как Матроскин, только крестиком не вышивает. А я? Что я? Не смогла припомнить ни одной заслуги. Разве что на бюджет поступила. Учусь хорошо. Вот и все. Скука какая. Все не так просто, тяжело вздохнула я. Наверное, вид со стороны у меня все таки был жалкий и раскаявшийся. Потому как Денис положил ладонь на мою руку и ободряющий ее сжал. У меня снова перехватило дыхание. «Я сразу понял, что ты непростая», — улыбнулся Денис. «Не бойся». «Я тебя не обижу. Если свидание тебе не понравится, я просто раньше отвезу тебя домой. Давай расслабимся и получим удовольствие от этого дня». Сердце зашлось от нежности. «Если свидание тебе не понравится». Он шутит. «Это самое главное свидание в моей жизни». Я смотрела в его голубые глаза с длинными ресницами и не могла наглядеться. В этот момент нам принесли два бокала вина и что-то невиданное на тарелке. «Ваш тартар из тунца с соусом, понзу, мусом из авокадо и чипсами из тапиоки». Быстро произнесла заученную фразу официантка, осторожно поглядывая на меня. Наверняка ее коллега на кухне в красках рассказал о том, как отвратительно я себя вела. И снова захотелось провалиться сквозь землю. Я с опаской покосилась на незнакомое блюдо. «Тартар — это сырое мясо? А что такое понзу? А топиока. Денис заметил мое смятение. «Расслабься» повторил он. Сделал глоток из бокала, при этом не сводя с меня взгляда. «И получай удовольствие». «Легко сказать, расслабься». Но не сумел к себе располагать, хотя я и без этого свидания была расположена к нему еще со школы. Постепенно напряжение между нами исчезло. Может, бокал вина на меня так подействовал, но я решила на все наплевать. Успокоила себя. Если испорчу свидание и покажусь полной невеждой, так и задумано. В конце концов, это ведь и нужно, огни. Вряд ли я смогу понравиться такому парню, как Денис. И стараться не нужно. Поэтому я просто буду собой. И это на удивление сработало. Вскоре мы уже болтали и смеялись. Правда, к тартару я пока так и не притронулась. «Что же ты не ешь?» — удивился Денис. «Как все девчонки бережешь фигуру?» «Боюсь», — призналась я. «Боишься?» — рассмеялся Денис. «Тунец не кусается». Я видела цены в меню. Кусается и очень даже ляпнула я. Денис удивленно поднял брови. Но я не об этом. Просто я такое никогда не пробовала. Вдруг невкусно. Будь смелее, подбодрил меня Денис. Не попробуешь, не узнаешь? Он подцепил вилкой мясо и протянул мне. Я от чего-то страшно смутилась, но попробовала. Ну как? Вкусно? Шутишь? Восторженно произнесла я. «Сроду такой вкусноты не ела. Я налетела на тартар, как голодная саранча. Денис с легкой улыбкой наблюдал за тем, как я с аппетитом наворачиваю еду. Не знаю, сколько это продолжалось, но как только я наткнулась на его теплый взгляд, сразу же перестала жевать. «Думал, у тебя после спорта строгая диета», — сказал парень. «Ой, нет», — я снова покраснела. «Я люблю поесть. У меня бабушка по выходным такие голубцы делается сметаной. Пальчики оближешь». «Бабушка?» «Я думал, ты живешь с родителями». все всё-таки легко запутаться во вранье». «Но бабушка-то у меня есть», — возразила я. И зачем-то снова добавила. «А какие у нее голубцы!» «Ладно, доедай», — засмеялся Денис. «Не буду тебя отвлекать. Ты забавная, огня. А потом все снова было, как в моем сне. За окном начало смеркаться, и официантка зажгла на нашем столе свечи. На улице густо валил снег. Время от времени я поглядывала в окно на наше отражение и улыбалась. Всё оказалось очень романтичным. Я была счастлива от того, что не зря столько лет лелеяла мечту об этом человеке. Денис оказался таким, каким я себе его вживую и представляла. Добрым, лучистым, честным. Мне больше не хотелось вести себя глупо. Толкать его в сугробы или заставлять решать задачки. С Денисом все происходило как-то само собой. Я окончательно расслабилась и просто получала удовольствие от нашего общения. Хотя то и дело хотелось себя ущипнуть, потому что все происходящее действительно было похоже на сон. Пару раз Денис как бы невзначай тронул меня ногой под столом, чего я приходила в смятение, а парня это, похоже, только умиляло. С Денисом было не только интересно болтать, но и комфортно молчать. Время от времени мы оба переставали говорить и просто смотрели друг на друга. И в те минуты мне казалось, что между нами проносятся тысячи искр. «Почему ты улыбаешься?» — спросил Денис. «А ты почему улыбаешься?» — перевела я стрелки, даже не пытаясь скрыть эмоции. Губы сами расплывали счастливые улыбки. «Нет, ты почему улыбаешься?» — не отставал от меня Денис. «Нет, ты!» «Ладно, скажу. Начало нашего свидания, честно признаюсь, было странным. Но сейчас мне очень хорошо». Ресторан мы покидали в густых зимних сумерках. Я попросила Дениса не провожать меня до дома, а просто подбросить до центра. Еще кое-какие дела», — туманно отозвалась я. «Не ехать же мне к огни в коттеджный поселок. Мы мчались по белому вечернему городу. В витринах ярко горели огни, за окном кружил снег. На светофорах мы с Денисом переглядывались и улыбались друг к другу. нет все всё-таки это сон. Самый прекрасный». Самый лучший сон, и мне не хотелось просыпаться. «Высадишь меня здесь?» — попросила я, когда мы не доехали пару дворов до моего дома. «Здесь?» «Да, мне нужно зайти к подруге», — сказала я, пряча глаза. Дворники сгоняли налипшие снежинки слабового. «Надеюсь на второе свидание», — сказал Денис. Сердце заколотилось с бешеной скоростью. «Боже, поверить не могу! Сбывается моя мечта!» Но, конечно, Агния страшно рассердится, когда узнает об этом. Скажу, что кое-что вышло из-под контроля, и в одно свидание я не уложилась. Нет, Роня, неправильно. Все очень неправильно. Подло, гадко, нечестно. Мне нужно посоветоваться с огней. Денис, заметив мое смятение, сказал, «Перед сном я тебе позвоню, если ты не возражаешь». Тут меня в жар бросило. Ведь у него номер Агнии. И у нас совсем разные голоса. К тому же Лиман не в курсе, что Денис рассчитывает на второе свидание. «У меня другой номер телефона», — выпалила я. «Другой номер?» — удивился Денис. «Ну да. Вернее, есть еще одна симка. По ней выгоднее разговаривать». От вранья и смущения мне даже стало сложно выговаривать слова. «Тариф дешевле», — добавила я. «Боже, какой тариф! Вряд ли огня Лиман экономит на тарифах». «Сначала кусачьи цены на тунец, потом это. Денис решит, что я скряга». Но парень рассмеялся и взял в руки свой телефон. «Что ж, диктуй. Добавлю тебя в мессенджере, и мы не потратим ни копейки. Обещаю». Чертыхнувшись про себя, я все таки продиктовала номер. «Мой номер, если что, у тебя есть», сказал Денис, по-прежнему глядя в экран. «Нет, нет номера, нет». Но, слава богу, тут же завибрировал мой телефон. Я полезла в сумочку и, сбросив вызов, быстро добавила Дениса в контакты. «Ну», — выдохнула я, убирая телефон, — «мне пора». Подняла глаза на парня и замерла. Денис не сводил с меня взгляда. Мы молча сидели в темной машине, и дворники продолжали елозить по стеклу, а сердце было готово выскочить из груди. Денис немного склонился ко мне, а я, нащупав ручку, поспешно открыла дверь, и принялась выбираться из машины, едва не ударившись головой о потолок. «Пока!» — сдавленно пискнула я, на прощание снова громко хлопнув дверью. «На сей раз нечаянно? Нет, слишком много всего произошло за один день. Такого поворота событий я точно не переживу». На ватных ногах я брела по неосвещенным пустым дворам. В какой-то момент остановилась посреди дороги и обняла фонарный столб, как дура. От переизбытка эмоций даже голова кружилась мне снова не верилось, что все это было на самом деле. Я была на ужине с парнем своей мечты. Теперь у меня есть номер его телефона. кажется он хотел меня поцеловать а еще предложил встретиться снова. Осталось придумать что сказать об этом магнии. Ну и как незаметно пробраться в квартиру. Бабушка меня не поймет увидев чужих дорогих вещах. Я осторожно открыла дверь и прошмыгнула к себе в комнату. «Сегодня бабулины подруги играли в покер в нашей квартире, и это было мне на руку». Из кухни доносились бодрые женские голоса. Быстро переодевшись и спрятав вещи огни в шкаф, я направилась в ванную. Со мной по-прежнему был запах смородиновых леденцов. Я вспомнила, как Юля сравнила духи огней с теплицей. Все это было лишь несколько часов назад, а кажется, что в прошлой жизни. Свидание с Денисом все поделило на «до» и «после». Не жалея любимого кокосового геля для душа, я смыла с себя чужой запах и, наконец, снова стала собой, привычной Вероникой Колокольцевой. Когда я вышла из ванной, в коридоре встретилась бабушка, которая только что проводила подруг. «Ронечка», — обрадовалась она, — «как погуляла?» «Хорошо», — ответила я, светясь от радости. Придерживая полотенце на голове, в припрыжку направилась в комнату, но бабушка меня окликнула. «Кстати, ты тут телефон на тумбочке оставила?» «А тебе какой-то Дед Мороз пишет». «Бабуля, ну какой Дед Мороз?» Счастливо рассмеялась я, возвратившись в коридор и схватив с тумбочки телефон. Так торопилась, что записала в телефоне лишь заглавную букву в имени Денис. Мне не терпелось прочитать сообщение, и я, прижимая телефон к груди, попятилась обратно в комнату. Бабушка проводила меня хитрым взглядом.